Глава восьмая Первое ноября Мир Белазов «Звери справа!» — зарал кто-то из пацанов, не давая нам опомниться. Посмотрев на экран, я снова охренел. Из леса, который был в каких-то двухстах метрах от нас, выбегали пауки и следом за ними ящерицы. «Рыжий, жми!» — тут же закричал Туман. «Митяй, винт! Быстро внутрь!» «Ну, мать вашу!» «От одних зверей ушли, а тут другие!» В экраны я видел, как из леса выбегают десятки зверей и тут же рассыпаются цепью. Тут же, без команды, заработали зенитки и пулеметы. Пацаны, не дожидаясь отмашки, начали уменьшать поголовье этих зверек. «Слева, мужики!» — заорал кирпич, тыча пальцем в экран. То, что я увидел на экране, заставило забегать по моей спине моих друзей-мурашек. С левой стороны на нас перли двое броненосцев — За ними, я даже не могу посчитать сколько, ежей и тодов. И мне показалось, что я видел рыжих тодов, сержантов. И если это так, то они сейчас натравят на нас всю эту массу. Хотя, чё я туплю? Звери просто так в цепь не становились бы. Белас тут же тронулся с места, и мы поехали прямо в эту долину. За время, пока мы тут были, я успел осмотреться. Справа, слева и сзади лес. Где-то редкий, где-то густой. А вот прямо по курсу, как скажет риф, был просвет. Вдалеке виднелась большая долина, и сразу за ней горы. Довольно-таки высокие горы. Рейжей вперед!» — заговорил в рацию Грач. «Вижу впереди долину!» Грач находился выше нас всех, в пушке. И ему с высоты было лучше видно. Стрельба поднялась нешуточная. Пацаны лупили по атакующим нас зверям из всего, что было. Я подбежал к ближайшей бойнице и, выставив туда ствол своего автомата, выпустил одной очередью весь рожок в бегущую на нас ящерицу. Но что такое пули из калаша по двадцатитонной хреновине? Да ничто. Вот и ящерица даже не дернулась. Она как перла на нас, так и не сбавила темп. «Мы, походу, в их гнезде!» Зло закричал Слива, высаживая магазин из своего автомата в бойницу. «Мы не в гнезде!» — прокричал я ему в ответ, меняй магазин. «Мы там, откуда они перемещаются на лифте ближе к городам!» «Да они нас сейчас сомнут, вашу мать!» — закричал кто-то из ребят. Ситуация действительно была не очень хорошей. Зверей было много, очень много. Они появились сразу и из ниоткуда. «Жопа, пацаны!» — орал Слива, стреляя из автомата. «Со всех сторон к нам движется жопа!» «Вот смеяться мне или плакать?» «Есть один!» — зло прошипел в рацию винт. «Одного сержанта снял!» Тут же я увидел, как многие звери остановились и бросились в рассыпную от огрызающегося белаза. Видимо, у многих из них сработало чувство самосохранения. Все-таки наши зенитки работали на полную и валили их в довольно-таки большом количестве. Но все равно на нас продолжала переть масса зверей. «Не отобьемся!» Как-то обреченно произнес рядом со мной слива. «Их слишком много!» «Это я уже и так понял. Несмотря на то, что наш Белас съехал, звери нас настигали. Вернее, они не то что настигали, их было пипец как много. И они все выбегали и выбегали из леса и практически сразу бросались нам наперерез. Тут дураком надо быть, чтобы не понять, что их на нас направляет чья-то мелая рука». Пару раз я видел мелькнувшие тела сержантов. Эти твари умело прятались за своими сородичами. Как же ними командуют? Как передают команды? Ведь вся эта масса здоровых, страшных и злых зверюк движется точно на белаз. Я так же, как и другие пацаны, выставил ствол автомата в бойницу и мгновенно расстрелял несколько магазинов. Под ногами была нереальная куча стреляных гильз. Вытяжка внутри машины с трудом справлялась с пороховыми газами. Все что-то орут, куда-то стреляют. Внутри машины реальная светомузыка от вспышек выстрелов. У меня вообще возникло такое ощущение, что у зверей задача во что бы то ни стало облепить нашу машину, а бездвижить ее. Вон в экранах я вижу, как несколько лестниц уцепились таки за кузов машины, и по ним уже скачут тоды, пытаясь забраться на борта». По кузову отчетливо стали раздаваться скрежетых когтей. «Пауки справа!» – заорал кто-то так, что я от этого вопля аж пригнулся. Посмотрев на экран, я увидел, как один из пауков попытался проткнуть машину своей пикой, но Белас уже разогнался. Рыжий таки раскочегарил его, и этого паука просто снесло массы автомобиля. «Берха! лупите по бокам как можно ближе!» – заорал в рацию туман. Снова быстрый взгляд на экран вижу, как зенитки тут же опустились на максимально возможный угол и, в прямом смысле слова, делают свинцовую стену. Все-таки скорострельность у них, будь здоров. Несколько подбежавших зверей они вообще разорвали на части, а одному из великанов одна из зениток влепила очередь точно в его большую башку. Та лопнула, как арбуз. «Пацаны, спереди!» — закричал Аврацию Рыжий. Быстрый взгляд на экран. «Мать твою!» Прямо по курсу Белаза стояло пять или шесть пауков. Они стояли, как какие-то рыцари, выставив вперед свои пики, а за ними стояли трое броненосцев. «Держитесь все!» Снова зарал Рыжий перед ударом. «Хрязь!» Белаз ощутимо тряхнула, и все, кто не услышал вопля Рыжего или просто не успел схватиться, упали. «Я только успел подхватить матерящегося, как обычно, сливу, и мы вместе с ним упали на Лешего». «Махта стала еще больше». Ухнула пушка. Пара зениток тут же заткнулись, видать, там стрелки тоже все посыпались. Быстро скинув себя матерящегося сливу, я вскочил на ноги и снова ринулся к бойнице. «Твою мать! Мать, мать! Зверей пипец как много!» В одной из моторовых щелей я увидел, как ее накрывает мохнатые пузо. А это значит, что лестница прилепилась таки к кузову. Подбежавший Чуб, недолго думая, выставил в эту щель свою помпу и быстро всадил в это чудовище все двенадцать патронов. Но лестница весит чуть больше, чем до хрена, и для неё эти двенадцать патронов ни о чём. Я видел, как они прилепляются на городские стены, и теперь оторвать её от борта Белаза можно, только убив. Попали так попали. «Пацаны, они там тачку облепили!» — снова заорал Рыжий. «Я почти ничего не вижу!» — Жми, рыжий, жми! — закричали мы ему. — Вовози нас отсюда! — Вижу впереди какие-то постройки! — спустя пару секунд снова заорал наш водитель. — Похоже на какую-то деревню! — Давай туда! — немешкой с ответом произнес в рацию туман. И едва он это сказал, как справа что-то хлопнуло. Хлопнуло так, что мы все снова упали на пол. Уже падая, я увидел, как с правой стороны Белаза парочка тодов и лестница буквально отлетают от Белаза и тут же машина просела на правый бок. «Хлоп! Ещё взрыв!» «Два колеса на взрыв!» — заорал Рыжий. «Пауки нам два баллона разорвали!» «Мне кажется, у меня в этот момент на жопе волосы стали седые». Машина тут же замедлила ход. Я очень хорошо это почувствовал и чувствовал, как Белас резко накренился на правую сторону. «Впереди нейтральная территория!» — внезапно заговорил по рации «Полукет». «Где он, я не знаю. Может, на первом этаже, может, на третьем. Но если по Лукет это говорит, значит, так и есть». «Рыжий, тени туда!» — тут же произнес туман. «Стараюсь. Тачка почти не едет!» В экранах я и сам видел, как мы прямо на глазах теряем скорость. Она, в принципе, и так была невысокой, что-то около пятидесяти километров в час. Ну, может, чуть больше. А тут, без двух правых колес, скорость стала еще меньше». И еще машину начало колбасить. Видать, покрышка до конца не слезла, и ее теперь болтает на ободе. Внутри машины началась реальная центрифуга. Я даже не думал, что автомобиль с такой массой может так пойти в расколбас. Но трясло нас совсем нехило. Все, что было плохо закреплено, тут же посыпалось на пол. Вокруг раздавались маты и крики пацанов. Что-то гремело и каталось по полу. Многие из нас перестали стрелять и уставились в экран. «Экран с камер, которые были впереди. Я очень хорошо видел какие-то старые постройки. Не то сараи, не то дома. Жителей там точно не было, так как все постройки были полуразвалившиеся, и вот мы со скоростью 20 км в час с небольшого бугорка вкатываемся в эти постройки. Я бы сказал, что на последнем издыхании наш Белас въехал в эту деревню. Или что это было?» В эфире творилось невообразимое. Стоял мат, стрельба, все что-то орали, поминали этих зверей и еще кого-то, на чем свет стоит. Что такое пятьсот тонн для сарая? Пусть этот сарай очень большой, да что. Я скорее почувствовал, как мы снесли сарай, пару домов, только пыль, разлетающаяся в стороны мусор, камни, какие-то бревна, под днищем что-то гремит, стоит скрежет, как будто мы на корабле и со всего хода налетели на камни. Рыжий орёт в рацию. Слива матерится мне почти на ухо. Большой снова вцепился в поручни, как какой-то краб. Машину подкинул раз, второй. Мы ощутимо накренились. Это что, мать вашу, там за канава? Если такую махину под названием «Белас» так колбасит, кто то летит по лестнице, что-то сыплется с полок. Стрельба практически сразу затихла. Снаружи были слышны только вопли, писки, рычания и крики зверей. Они сейчас все сдохнут. Как-то снова спокойно произнес Полукет. «Вашу мать, скала!» — снова заорал Рыжий. Далее ощутимый удар. «Здравствуй, родной, Пол!» Свет внутри машины пару раз моргнул и погас. Я еще услышал несколько ударов по кузову снаружи. Писк, а затем все стихло. «Мы живы? Или уже на небесах?» — услышал я голос Аватари. «Я их всех замочу!» Тут же раздался крик котлеты. «Мамуля, тащи бензопилу! Паштет, открывай калитку! Пошли их всех резать!» «Стоять всем!» Тут же заорал, хорошенько перед этим проматерившись, туман. «Никому не высовываться из тачки!» Тут я увидел тумана. Он только поднимался с пола, яростно матерясь. Вот он поднимается на ноги и, покачиваясь, идет к экранам, к рабочему месту Геры. Кстати, самого Геры нет. Его стул пустой. А вон он сам, выбирается из-под каких-то коробок. фигасе его куда откинуло. Вон ему леший помогает из-под них выбраться. Не сговариваясь, мы тут же ринулись к экранам, посмотреть, что творится снаружи. А снаружи картина была следующей. Все звери, которые успели уцепиться за машину и вместе с ней заехать на эту нейтральную территорию, уже отцепились от тачки и валяются вокруг неё. Вон вижу, как лестница дёргает своими короткими лапами, лёжа на спине. Тут же с третьего этажа раздалась длинная пулеметная очередь, и я отчетливо увидел, как пули вспароли лестницы Брюха, и она еще пару раз дернув своими лапками затихла. Где мы хоть?» — Потирая ушибленный бок, спросил Ватари. Мы идем их мочить или нет? Рядом со мной с бензопилой в руках нарисовался Мамуля. За ним виднеется Дуван, весь увешанный выстрелами КРПГ. Стоять ним чура! Снова рявкнул на них Туман. Надо смотреться. «У нас чё, реально два колеса на взрыв?» — раздаётся голос Клёпы откуда-то из-под кучи сумок с разным барахлом. «Вот сумки и мешки начинают шевелиться, и из них появляется собровец». «Да, походу, два колеса рванули», — кивает головой Крот. «Взрывы, как от гранаты были». «А я видел, как от тачки тоды отлетали», — радостно произносит котлета. «Прямо бах!» — он взмахивает руками. «Куски резины, пыль, камни и тоды летят». «Ещё бы!» — хмыкнул Крот. «Вы хоть представляете, сколько в таком колесе воздуха? Я плохо представляю, как мы его тут будем менять!» вздохнул я, глядя на ребят. «Вернее, чем? Запасок-то нет?» Млять! Тут же послышались голоса ребят. «Пошли глянем!» — махнул нам рукой Крот. «Полукет, звери есть около тачки?» «Нет, они все перед нейтральной территорией остались». «Вот они!» — негромко произнес появившийся Гера, тыча пальцем в экран. На экранах мы увидели, что мы на пробитых колесах успели заехать в деревню, или что это было? Метров на двести, и на границе этой нейтральной территории стояла куча зверей. Было видно, как они бегают вдоль кромки границы и не могут сюда зайти. «Не зайдут они сюда», — добавил Юб, смотря вместе с нами на экраны. «Тут им смерть. Вон, смотрите». Он потыкал пальцем в несколько экранов, и на них мы увидели мёртвых зверей, которые отвалились от тачки после её въезда на нейтральную территорию. «Да уж», — только и смог вымолвить я, — когда мы со всеми мерами предосторожности вышли из бела за наружу и посмотрели на правые колёса. Средние правые и задние правые колёса были разорваны в клочья. Видимо, всё-таки кто-то из пауков умудрился-таки нам пробить своими пиками резину. Хотя я всегда думал, что проколоть такой баллон практически невозможно. Там же толщина резины просто сумасшедшая. Причем оба колеса взорвались. Ну, это я на экране видел. Сила взрыва была такой, что над задним колесом даже кусок железной обшивки вывернуло. Да уж, вот это бахнуло. Неудивительно, что тодов и лестницу унесло взрывом. А вон и мертвые звери лежат. Блядь, мушкетеры уже весело бегают по мертвой лестнице и что-то там высматривают. Тут же взревела бензопила, за ней вторая, и эти психи начали там что-то пилить. «Походу, у мушкетёров на их тачке добавится новое украшение», — заржал колючий, — вернее, кости. Бах! Неожиданно для всех нас сверху выстрелила наша пушка. От неожиданности кто-то из нас присел, кто-то упал и тут же откатился в сторону. Я, как обычно, всё пропустил и только по привычке втянул голову в плечи, вернее, от испуга. «Извините, мужики, не удержался!» — раздался в рации голос горяча. Снаряд взорвался ровно в куче стоящих зверей на границе нейтральной территории, разметав в стороны несколько ежей и попутно хорошо так зацепив ящерицу. Вон как она завизжала и стала крутиться на месте. А вокруг нее уже вьются двое пауков. Походу, примеряются, Как бы получше ее добить. Точно. Вон один из пауков резво так воткнул в раненую ящерицу сначала одну, а затем вторую пику. Тут же подключился второй паук, и они быстренько ее добили. Тут же на ящерицу с каким-то не то писком, не то визгом навалились тоды, А ежи стали выпускать свои языки и рвать из нее куски. «Ну вот нахрена!» — сморщился Туман, наблюдая, как звери жрут ящерицу. Вон же на всю округу будет! Где мы хоть есть-то?» «Вон и так от этих тварей будет», — показал я ему рукой на лежащих недалеко от машины мёртвых зверей. «Вон тот в двадцати метрах от машин лежит, и лестница чуть дальше, которую мушкетёры пилят. В деревне мы похожи, Валер». «Я бы сказал, в мёртвой деревне», — тихо добавил Ватари. Мы все стали оглядываться. Я обошёл Белаза и осмотрелся. Морды Белаза мы врезались в небольшую скалу, частично её разрушив. Скалу я имею в виду. Вон Рыжий и еще пара ребят уже залезли под машину и что-то там смотрят. Также я вижу покосившиеся дома и здания. Все они были одноэтажные. Какие-то из камней, какие-то из бревен и досок. Частично видна каменная мостовая, дорожки, тропинки. Все заросло травой. Лет пять-семь тут, походу, уже точно никто не живет. Осматриваясь, сказал Клёпа: Мы с Колючим уже видели такие заброшенные деревни. «Митяй, лезь на крышу тачки, осмотрись!» — сказал ворацуй туман. «Маленький, возьми несколько пацанов, пробегитесь вокруг!» Мы стояли у подножия горы. По заросшей травой дороге, рядом с нами, было видно, что она уходит наверх. На самой горе тоже виднелись различные постройки, только они были гораздо сильнее заплетены различной зеленью. Я бы даже сказал, какими-то лианами. Прямо практически полностью скрывались под ними. Но окна без стекол, дверные проходы и очертания самих домов очень хорошо угадывались. Да и высокая гора-то, метров сто пятьдесят точно есть. И почти на всем ее склоне были постройки. «Где же все жители-то?» – спросил Слива. «Большое тут поселение-то было. Думаю, их либо всех уничтожили, – предположил я, – либо они сами ушли, ушли из-за соседства с лифтом». «Мало приятно жить со зверюгами, которые периодически шастают мимо твоей деревни, даже если ты живёшь на территории, на которую они не могут войти». С моими предположениями согласились все ребята. «Рыжий, ну чё там?» — крикнул Туман. «Хреново всё, мужики!» Выбираясь из-под Белаза и вытирая руки тряпкой, ответил наш водила. «Ударом об скалу немного помяли снизу морду, но не так страшно. Пауки и другие твари в днище застряли, когда мы их таранили». «Надо вытаскивать, иначе вонь будет такая, что хрен кто в тачке находиться сможет». «Но самое страшное вот это!» Он сделал несколько шагов и подошел к разорванным колесам. «Сюда нужен новый баллон!» — пнул он ногой остатки резины на среднем колесе. «А на это колесо!» Его палец показал на задний правый колесо. И баллон, и диск его весь замяло. «Ну, как вы понимаете, запасок у нас нет. Да если бы и были, мы бы в жизни их не поменяли». «Там колесико несколько тонн весит. Короче, нужен вилочный погрузчик, два баллона и диск. Остальные все поломки устраним на месте. Нет колес — все это груда железа». Он хлопнул рукой по борту Белаза. «Хорошо защищенные груды железа». «И что будем делать?» ты испуганно спросил Слива. «Гера!» — заорал во все горло туман, задрав голову на Беллаза. Спустя пару секунд на втором этаже открылся небольшой люк, и из него показалась кучерявая голова. «Чё?» «Связь с нашими есть?» — спросил у него туман. «Нет, слишком далеко. Насколько? Сказать не могу. Нужно время. Но сигнал не доходит. А это значит, что мы очень далеко. Сейчас туча поможет. Может, засечем что? Наши ворота с помощью кубов я тоже отсюда открыть не могу. Тут горы и сигнал глушит. Тут же вокруг меня снова послышались маты пацанов. «Да, дела!» Выдохнул туман, о чем-то думая и покачиваясь носков на пятки. «Думаю, мы все прекрасно понимаем», — начал говорить я, «что нужно садиться в баги и прорываться назад к лифту. На той стороне ехать на базу около Севоха, брать второй БелАЗ, погрузчик запаски и сюда назад. Иначе это...» — я кивнул настоящий БелАЗ. «Груда железа». Пацаны тут же закивали головами. Кто-то посмотрел на животных, которые так и стояли около границы нейтральной территории, и смотрели на Белас. Многие зверей, конечно же, ушли, но часть их так и продолжала за нами наблюдать. «Вокруг тихо!» — зашипела рация голосом Митяя. «Нейтральная территория чуть меньше километра в диаметре, и по всей ее окружности звери. Вижу двоих сержантов. Один убежал, второй заныкался за скалой. «Большинство зверей идёт к лифту, а остальные ждут нас». «Твою мать!» — снова выругались мы по очереди. «У сержантов много терпения», — добавил Юб. «Эти долго могут ждать, и как только мы выйдем с нейтральной территории, они снова натравят на нас всех зверюк». «Кстати», — встрепенулся Слива, — «спасибо тебе за паука». Он подошёл и протянул Юпу руку. «Ну что ты взял его под контроль и помог нашим мушкетёрам». «Точно!» — хлопнул я себя по лбу. «Спасибо, а то поблагодарить-то все, времени не было». «Да ладно!» Немного смутившись, отвечая на наше рукопожатие, сказал Юб. «Ну и кто поедет на прорыв?» Оглядел нас туман. «Я поеду!» — тут же ответил Крот. «Я с тобой!» — тут же откликнулся Чуб. «Мы вдвоем поедем!» — Немешкой тут же снова произнес Крот. «Думаю, на баге мы сможем прорваться к лифту и там от них свалить». «Сейчас мы тачку выгоним, подготовимся и стартанем, пока светло. Грач, тебе надо будет пострелять по ним мальца из пушки». «Сделаем!» «Юб!» — обратился к нему Крот. «Попробуй паука взять под контроль. Пусть он там тоже среди своих повеселится. Ты можешь быстро переключаться с одного зверя на другого? Нам бы сержанта грохнуть». «Попробую, но обещать не буду. Очень много сил это отнимает». «А если я тебе хорошую таблеточку для прилива сил дам?» Тут же встрипинулся Док. Как огурчик будешь, правда, потом срубит. Можно попробовать, кивнул ю Только мне надо к самой границе подойти. «Собор, опускаете апарель, выгоняете тачки. Тут же скомандовал Туман. Мы, когда сюда собирались, взяли с собой две баги. Вот они нам сейчас и пригодятся. Две метлы и один десантный грузовик. Плащ брать не стали, тяжелый, он для хороших дорог. А тут, судя по всему, их нет. «Мужкетеры!» — вновь крикнул туман, наблюдая, как они уже тащат к Белазу две отпиленные ноги лестницы. «Помогите рыжему выковырять тела твари из днища!» «Вы уверены?» — спросил я у крота и чуба, помогая им выгрузить из багги разные сумки. «Ни в чем мы не уверены!» — немного нервно ответил мне крот. «Но попробовать надо! Не сидеть же здесь! Белаз обездвижен! Сам видишь, нужны колеса!» Мы и прорвемся, сказал Чуб, выкидывая из баги очередную сумку. В пустыне прорывались, и тут прорвемся. В пустыне звери меньше, буркнул Туман. Гонщик и его напарник ничего не сказали. Молять мы все понимали, что пацаны сейчас полезут, вернее, поедут в самую жопу. Как там чего сложится, никто из нас не знал и даже не предполагал. Ладно до лифта. Тут мы, конечно, из пушки сейчас проредим зверюк, а вот как там будет? Из баги, на которой крот с чубом пойдут на прорыв, выкинули все лишнее, чтобы максимально ее облегчить. Даже задние сиденья и запаски сняли. Все равно в случае прокола менять колесо будет некогда. «Ей, сигнал!» — неожиданно заговорила рация голосом Геры. «Но, наконец-то!» — обрадовался я. «Не наш!» «Как это не наш?» Мы все аж замерли. «Гера, объясни!» Тут же, отжав тангету, сказал Туман. «Сигнал не наш», — повторил учёный. «Этот какой-то слабенький. Туча его еле засёк. Думаю, что это сигнал сержантам. С его помощью им отдают команды». «А где источник?» — снова спросил Туман. «Я его, кажется, вижу», — включился в разговор маленький. «Вы, покуда там трепались, мы наверх залезли. Мы, как по команде, посмотрели на гору. На самом верху деревни стоит тарелка и две солнечные панели». «Охренеть не встать!» «В общем, прыгайте в тачке, давайте сюда наверх». В одну багги забралось пять человек, в другую четыре. Больно, неудобно там сзади без сидений ехать. Остальные пацаны остались около Белаза. Да, давненько тут никто не ездил. Маленький, сидя наверху в деревне, наблюдал за нами в бинокль и направлял. Сначала мы выехали на заброшенную и заросшую дорогу, которая была рядом с Белазом. Затем поперли по ней наверх. Кстати говоря, когда тут жили люди, думаю, эта дорога была нормальной. Это сейчас на ней валяется различный хлам и растет куча зелени. Но мощные моторы Баги в совокупности с полным приводом легко преодолевали все препятствия. Сидя на переднем правом сиденье, я с интересом крутил головой по сторонам. Честно говоря, я даже немного завидовал тем, кто тут жил раньше. Дорога уверенно вела нас наверх горы, и справа и слева от нее были различные домики. Тут заборчик, там кустики, дома зияют провалами окон и отсутствующих дверей. Кое-где во дворах видны даже какие-то инструменты или поленницы дров. Да, все это пришло в упадок. Большинство построек не разваливается только за счет опутавших их лиан. Вон как эти ветки оплели тут все. А какой тут воздух? Прямо отремонтировать тут все, навести порядок, и вот тебе курорт». Со свежим горным воздухом. Сюда можно приезжать на несколько дней тем, кто любит пешие прогулки по горам. Этих самых гор тут полно. Ну а чё? Рюкзак за плечи и вперёд, в горы. Залез повыше, поставил палатку, разбил небольшой лагерь и отдыхаю в своё удовольствие. Интересно, что с другой стороны этой горы? «Во, маленький!» — кивнул вперёд, сидящий за рулём слива, когда мы по этой горной дороге проехали метров триста. «Какие-нибудь следы жителей нашли?» первым делом спросил Туман, когда мы остановились около ожидавших нас ребят и выбрались из тачек. «Нет тут никого», — поправляя висевший у него на плече калашник, — ответил Корж. «Пусто и тихо, как на кладбище», — добавил Томас. «Давно тут никто не живет. Очень давно. Скорее всего, местные ходили в спешке», — немного подумав, продолжил Маленький. «Мы в некоторые дома заглянули. Там, конечно, сгнило много, но что-то есть». Игрушки, посуда, барахло разное. Обычно, если люди не спеша уходят, ну или у кассы, допустим, тут жили, то многие вещи с собой забирают, а тут все на местах. И тут реально какой-то каменный век. Вернее, железный. Никакой аппаратуры, современных вещей, техники и так далее нет. Грубо, как в старину на Руси. «В нескольких домах кости домашних животных», вновь сказал Корж. «О, как!» удивился я. «Животных с собой не забрали, когда уходили?» «Сдается мне, мужики», оглядевшись по сторонам, сказал маленький, «что местные отсюда просто сбежали, и убегали они очень быстро». «Ладно, где тарелка или чего там?» — буркнул туман. «Вон», — показал рукой маленький. Проследив за его рукой, мы все очень хорошо увидели стоящую на небольшой возвышенности антенну и тарелку, а рядом две солнечные батареи. Пошли к ней, прошли через пару дворов, слева сломал какой-то забор. Пока шли дворами, я действительно видел, что во многих местах есть много необходимой в хозяйстве утвари или инструментов. Вон и вилы, и топоры, и грабли какие-то. Вот вы, если бы переезжали на другое место, топоры-пилу бы оставили? Скорее всего, нет. А тут? Вон в одном из дворов на чудом сохранившейся полке лежат штук пять разных по размерам топоров. И еще больше молотков. Видать, хозяин этого жилища плотник. Видели мы и жилище кузнеца. Я прям как в какой-то музей попал. Мне прям, ну, очень интересно было. Большая печь, сгнивший горный этот, или как его, ну, которым воздух нагнетают. Здоровенная наковальня. Я даже задержался и осторожно, чтобы ничего не свалилось на голову, зашел в этот сарай, рассматривая мастерскую кузнеца. На крепко сделанных железных полках, кстати, все очень грубой обработки, но с виду крепкая. Лежало огромное количество различного инструмента. Даже что-то похожее на напильники было. Молоточки, стамески, какие-то ломики. В углу дрова, уголь и железная руда. То, что это железная руда, уже Гера сказал. Все это, естественно, покрыто толстым слоем пыли и грязи. Но все равно нужных и полезных вещей тут было очень много. И это только у одного кузнеца. А что же тогда в других домах? Думаю, местные свалили из-за зверей произнес вслух крутившуюся у всех на языке мысль Гера. «Скорее всего, они ушли, когда заработали лифты. Мало кто хочет жить по соседству с такими тварями, даже если сюда звери войти не могут». «Ты прав, дружище», видя метрах в тридцати перед собой эту антенну. «А эту хрень сюда поставили те, кто этими зверями и занимается». «Стойте все тут», — громко сказал полукет. «Я вокруг посмотрю». С Полукедом никто из нас никогда не спорил. «Если он говорит «стойте», значит, надо стоять». «Есть следы!» — спустя пару минут крикнул наш Сластёна, обойдя эту вышку несколько раз. Пока полукет ходил вокруг вышки, я на неё смотрел. Вышка метров пятнадцать в высоту, на верхушке сама антенна, маленькая тарелка и две небольшие солнечные батареи. Вокруг вышки, само собой, всё заросло травой и кустарниками, а вот она сама с виду казалась ухоженной. «Вот следы!» показал нам рукой нарямую траву полукет когда мы подошли к нему приходило трое людей или укасов у них обувь там он показал рукой чуть в бок следы животных но это не лошади две ноги как это две ноги обалдело спросил туман две ноги повторил полукет звери большие и тяжелые страусы что ли какие лепнул я первый что пришло мне в голову может быть закивал полукет «Только они больше тяжелее!» «Вот тут люди-ездаки с них слезли!» Он снова ткнул пальцем в землю. «И как он там только что-то видит, вернее, эти следы читает?» «Вот тут ездаки были на них!» «Хренаси! У них тут зверюшки для передвижения!» Выпалил Слива. «Хотя по таким тропкам на лошадях особо не покатаешься!» Тут Слива был прав как никогда. Полукет показал нам, куда уходят следы, и там довольно-таки узко, и сразу обрыв. На лошади я бы там точно не решился проехать. Там пешком-то страшно. Видать, те, кто занимается обслуживанием этой антенны, точно используют каких-то невиданных нами до сей поры двуногих животных. Ну а чё? Если зверюшка большая, у неё две ноги, сел и поехал. На страусах-то катаются. Туча, глянь, что тут?» Громко крикнул ему туман, аккуратно вскрывая ножом распределительный щиток, который висел на одной из железных балок как раз на уровне груди взрослого человека. «Гера, ты тоже иди посмотри оборудование!» Оба тут же подошли и заглянули в открытый распределительный щиток. «Ха!» — усмехнулся туча, едва посмотрев внутрь щитка. «А оборудование-то все знакомое!» «В смысле?» — спросил я, подходя к нему и также посмотрев щиток. «Вот это и это...» Туча ткнул пальцем в пару каких-то датчиков и небольших рубильников. «Продается в ЛОС. Я такое нам покупал». «Да», — хмыкнул Томас, — «я такие же датчики лично для нашего Белаза покупал». «Тут-то мы все и охренели». «Вы хотите сказать, что эта антенна состоит из комплектов, которые продаются в ЛОС?» — удивленно спросил я. «Да», — уверенно ответил Туча. «И сдается мне, что таких антенн не одна штука». «Поясни. Все это...» — Туча снова показал на детали в щитке. «Не очень мощные. Если бы сигнал был сильнее, то с помощью аппаратуры, которая установлена в Белазе, мы бы уже его засекли. А так, вероятнее всего, это цепочка. Думаю, есть еще несколько таких же антенн». «Где?» — тут же последовал закономерный вопрос. «Я-то откуда знаю?» — пожал плечами Туча. Затем немного подумал и добавил. «Можно попробовать подключиться». Он задрал голову и посмотрел на антенну. «И попробовать запеленговать другой сигнал от другой антенны. Дальше к ней, снова пеленгация и так далее. Сигнал слабый?» Он посмотрел на Геру. «Да, очень слабый». «Тогда тем более нужно другую антенну искать». Снова кивнул Туча. «Так и выйдем на базу». «И на каком расстоянии может быть следующая антенна?» Спросил я. «Без понятия. Может, десять километров, может, пятьдесят». «В Чечне так боевики и делали», — выпалил Клёпа. «Брались рации, их клали в пластиковые бутылки, а бутылки подвешивались на дерево. Так по цепочке сигнал и передавался». «С кораблями так тоже раньше, кстати, делали», — добавил Корж. «Это я в одной умной книжке читал. Расстояния большие. Вот и передавались через антенны кораблей необходимые сообщения». «Да, становится всё веселее и веселее. Вернее, всё интересней и интересней». «Вот вам и ответ, почему отсюда свалили местные!» — хмыкнул Туман. «Лифты, походу, только тут. Нужна антенна, чтобы направлять животных. Вот тот и постарался, чтобы местные отсюда ушли. Только вопрос, грохнули их всех или они сами ушли?» «Да тут же, судя по этой деревне, человек двести минимум проживало!» — ахнул Слива. «Не могли их всех уничтожить! Деревня заброшена! Следов драки, крови, костей, в конце концов, человеческих нет!» «Будем надеяться, что местные ушли», — задумчиво произнес туман. «Значит так, поступаем следующим образом. Туча, езжай за аппаратурой в тачку, вези ее сюда, подключайся и ищи другой сигнал. Маленький Корж, Томас, ищите объезд этой горы. Крот, Чуб, ваша задача — прорваться и пригнать сюда наш второй Белас с колесами и чем там надо. Ну а мы все постараемся в момент вашего прорыва вас по максимуму прикрыть». «И да, думаю, обе метлы нам тоже пригодятся. Там вроде равнина». Он резко развернулся, и мы все очень хорошо сверху видели и наш стоящий внизу Белас, который превратился в небольшую точку, все-таки мы высоковато забрались, и животных, которые так и стояли на границе нейтральной земли. «Может, все-таки взять кубы, погрузить их на баги и поискать точку, где можно открыть ворота?» — спросил Слива. «Да?» — хмыкнул я а от зверей ты как отбиваться будешь? А если они нападут в момент открытия ворот? Есть тут или нет еще одна нейтральная территория? Никто не знает. В Белазе мы хоть в какой-то безопасности. Нас просто так оттуда не выковырить, А вот на открытом пространстве сразу сожрут. Сливы хотел еще что-то сказать, но только шумно вздохнул. Погрузившись в баги, спустились вниз к Белазу. Рыжий с мушкетерами за время нашего отсутствия уже практически полностью вытащили из-под днища Белаза всех мертвых животных. «Вон какая куча в сторонке лежит!» «Да. Отсюда определенно надо сваливать. Через день тут будет такая вонь, что мы тут все охренеем. Видимо, такие мысли пришли не только мне в голову. Туман вон посмотрел на кучу мяса и костей, которые мушкетеры достали из-под Белаза. Затем на трупы животных, которые висели на машине в момент заезда в нейтральную зону. И, повернувшись ко мне, сказал. «Как только Крот с Чубом прорвутся к лифту, сжигаем всех этих гадов. Нам еще запчасти ждать и бела сремонтировать. Задохнемся вони». «Мы готовы», — произнес Крот, стоя около баги, рядом с ним Чуб. «Говорить ничего не надо», — выставил он перед собой руку. «Начинаем». «Юб, садись на метлу и давай к границе», — крикнул туман. «Леший, отвези его». Юб с небольшой опаской уселся на метлу. тот же завелся двигатель, и, подняв тучу пыли, это чудо техники устремилось к границе нейтральной территории. Следом туман отправил вторую метлу с кирпичом на всякий случай. Все-таки прикольно вот так наблюдать, как штука, сильно смахивающая на квадроцикл, только без колес и с большим пропеллером сзади, летит над землей. Правда, шума от нее много, но зато никакое бездорожье не страшно. Вон мы видим, как обе метлы остановились на границе, и седаки слезли с техники. Все же остальные бегом ломанулись назад в Белаз, пожелав кроту и чубу удачи. Я, схватив пулемет, выбрался на крышу. Хорошо, что мы стоим правым боком по направлению к лифту. До него отсюда около километра, но, может, чуть больше. Периодически мы видим, как в нем то и дело исчезают животные. «Млядь, сейчас туда надо будет также юркнуть кроту с чубом». «Вон пацаны внизу в тачке сидят и ждут команды Тумана». Туман еще раз повторил нам нашу задачу. «Кто по какой стороне от лифта будет стрелять?» Он распределил еще внизу. «Как же хорошо, что крыша Белаза такая большая. Мы тут без проблем помещаемся. Кто-то с пулеметом, кто-то держит в руках РПГ». «Напоминаю всем еще раз», — услышали мы ровный, спокойный голос Тумана. «Наша задача — сделать коридор пацанам. Не забывайте про маневры крота». Если увидите, что тачка вельнула влево или вправо, либо прекращайте стрелять, либо стреляйте еще левее или правее. Не хватало еще их зацепить. Леший, Юб, готов? Готов. Митяй, сержант, видишь? Пока нет. Один был, свалил куда-то. Ищи сержанта и сразу наводи на него грача. Мы начинаем. Леший, кирпич, ждите. Увидите прорвавшегося к лифту зверя. Пусть Юб попробует взять его под контроль». «Так точно!» — по-уставному ответил ему Леший. «Далеко, млядь, юпу будет!» — зашептал рядом слива. Я только сильнее сжал пулемет и прижался щекой к прикладу. «Грач, начинай!» — скомандовал туман. «Выстрел!» Нас тут всех наверху тут же немного глушануло. Но никто не свалил с крыши. Зато мы, ну, по крайней мере, я точно, очень хорошо увидел полет снаряда. Он влетел и взорвался, точно в огромном пауке, который в этот момент не спеша, перебирая своими пиками, шел по границе нейтральной территории. Попали в него очень удачно, его прям разорвало на несколько больших частей. Выстрел! Следующий снаряд взорвался в куче ежей, которые только-только тронулись с места. «Огонь, пацаны!» — заорал туман. Тут же замолотили зенитки. Наши бородки поливали из них длинными очередями. Я вдавил спусковой крючок, выцеливая ящерицу, которая, как будто почуяв, что их сейчас там всех будут убивать, стала сваливать. Но с крыши Белаза к ней тут же устремилось три выстрела из РПГ, и две реактивные гранаты взорвались рядом с ней, а одна рванула у нее точно под ногами. Ящерица споткнулась и покатилась по земле. На ней уже скрестилось несколько пулеметных очередей и одна из зенитки. В коллиматорный прицел пулемета я очень хорошо видел, как из ее боков вырывает куски мяса. Но это падло и не думал умирать. Во, он пытается уползти под прикрытие скалы. Грач, слева скала! взорвалась рация криком Митяя. За ней сержант спрятался. Выстрел, перелет. Выстрел, снаряд влетел точно в эту скалу. И сквозь дым мы увидели, как из-за нее буквально вылетел рыжий тот и со всех своих ног ломанулся в сторону. Я довернул пулемёт и попытался его достать из своего печенега. «Щал, твою мать, короб пустой!» Зато я вижу, как улепетывающего сержанта догоняют фонтанчики от кулис-зенитки. «Есть!» Его прямо аж через себя перевернуло, и в разные стороны разлетелись куски его тела. Мы молотили из всего, что было по разным сторонам от лифта. Краем глаза я вижу, как животные продолжают выходить из леса и со всех ног бегут к лифту. «Кого-то мы достаем, кого-то нет. Зенитки лупят вообще не переставая». Вот в очередной раз, пока я щелкал и искал цель, увидел, как длинные очереди зенитки влепилась в бок великану. Тот начал взмахивать своими руками, отмахиваясь от взбрызгивающих него небольших снарядиков, как от назойливых мух. Но вот в него кто-то так хорошо попал из РПГ. Судя по радостным воплям, это был тот из мушкетеров. «Вот же снайпера, блин!» Граната попала ему точно в левую ногу. Я только увидел взрыв, и как эта самая нога отрывается от великана. Всё, он падает, и уже я, перезарядившись, всаживаю ему в голову длинную очередь из пулемета. 7,62 всё-таки хорошая штука. Несмотря на расстояние, а до великана мне было около 400 метров, моя очередь поставила жирную точку в жизни этого чудовища. «Крот, пошёл!» — взрывел в рацию туман. Мля, я перестал стрелять и посмотрел вниз на багги. Она, пробуксовав всеми четырьмя колесами, рванулась с места. «Бах!» — очередной выстрел из пушки. Я аж сморщился от звука, когда он долбанул мне по ушам. Вон, вижу, как некоторые из ребят, не выдержав, спускаются внутрь белаза Все-таки бахает она очень громко. Внутри пушки, думаю, еще веселее. Но пушка — это наше все. Без нее мы запарились бы мочить этих зверюк. В этот раз снаряд влетел точно перед входом в лифт, разметав в сторону ежей и тодов. А еще лестницу зацепило. Эту тварь перевернула на бок, и она пытается встать. «Блядь, она же весь въезд в лифт перекрыла!» «Бах!» — очередной выстрел из пушки. Моим ушам уже пипец. «Как больно! Но вижу, как снаряд влепился точно в эту лестницу. Все, проход открыт». Крота тем временем уже долетел до границы и, подпрыгнув на каком-то ухабе, пролетев с десяток метров, мягко приземляется на все четыре колеса. «Давай, родной, жми!» Мне даже показалось, что некоторые из ребят перестали стрелять, видимо, они всё-таки боялись зацепить тачку с пацанами. Или так же, как и я, наблюдали за поездкой крота. Вот я вижу, как на перерез несущейся баги выходит паук и следом за ним броненосец. «Мать твою!» Крот увидел паука в самый последний момент и успел отвернуть в сторону. Броненосец оказался не такой шустрый, и крот, просто дав газу, веем прошел мимо от него, попутно сбив ежа. Тот, как какой-то мячик, отскочил от него и улетел куда-то в сторону. В следующем мгновение я увидел, как два паука, которые должны были нырнуть в лифт, резко остановились перед входом, развернулись и выставили вперед свои пики. «Твою мать! Они же кроту въезд перекрыли!» Вон он несется на них. Увидел, разворачивается и прет левее. За ним парочка ежей. «Грач, убери пауков от входа!» — орет в рацию Чуб. «Млять, млять, что делать?» — выстрел. Уши свернулись в трубочку, но не до них сейчас. Перелет. «Прекрати огонь!» — совершенно неожиданно для нас всех зарал в рацию Леший. «Куда, млять?» — орёт на него Туман. «Леший, назад!» коллиматорный прицел, я вижу, как метла с сидящим на ней лешим и юпом резко берет с места, леший, походу, дал полный газ, и они прут точно на лифт. «Зенитки, мать вашу!» — вновь орет туман. «Огонь по бокам! Быстро! Баги не зацепите!» Честно, я охренел от увиденной картины. Охренел так, что аж стрелять перестал, и обычно матерившийся рядом со мной слива резко заткнулся. Мы все наблюдали за нашей метлой. «Выстрел!» Снаряд взорвался чуть левее от лифта, уничтожив двух ежей, которые, увидав баги, тут же стали разгоняться в его направлении. Вот метла, не долетая до двух пауков около ста метров, резко тормозит, если так, конечно, можно сказать. Там же колес нет, торможение идет за счет двигателя и граблей, которые выезжают снизу, сзади и цепляются за поверхность. Спустя десяток секунд один из пауков, который стоял на входе в лифт, резко встрепенулся и, развернувшись, воткнул передние пики в своего собрата. Тот, недолго думая, развернулся и стал, как какими-то колотушками калашматить соседа. «Лешие уходите оттуда!» – зарал врацуй туман. Двигатель метлы взревел, и та стала нарезать круги по небольшому радиусу. Меж тем паук, которого взял под контроль Юб, умудрился таки вытолкнуть в бок второго паука, и они начали рядом с лифтом бороться между собой. Пацаны в баге тут же увидели, что путь свободен, и Крот дал полный газ. Баги бешено буксуя на земле, объехала двоих ежей, сбила одного Тода, которого аж перекинула через тачку и ринулась ко входу в лифт. Так как перед въездом в лифт было уже достаточно много убитых нами животных, то места для маневра у крота не было. Машина и так то и дело подпрыгивала на их телах. Пару раз мне вообще показалось, что багги сейчас перевернётся. Но Крот недаром считается у нас лучшим гонщиком. Каким-то чудом он умудрялся удерживать машину на колёсах. Правда, один раз он её еле поймал, проехав на двух колёсах около пятнадцати метров. «Крот, ежи справа!» — истошно заорал в рацию грач. Из-за мёртвых тел ящерицы и великана внезапно выкатились два ежа. Кроту оставалось до лифта буквально метров тридцать, но одеваться ему точно было уже некуда. В прицел я увидел, как оба ежа выпустили свои языки, цепляясь в машину. тут уцепятся сейчас! Могут развернуть тачку! Они же весят оба под двести килограмм!» Баги конечно, тяжелые, но и она то и дело подпрыгивает. Сбить ее с траектории движения — секундное дело. И крот может просто не успеть среагировать рулем. Дальше всё было очень быстро. Доли секунды. Между ежами и баги появилась метла с лешим и юпом. Языки воткнулись точно в метлу, и крот, пролетев мимо, исчез в лифте. Всё, он уже на той стороне. Переход мгновенный. Мы тут на крыше аж на ноги все вскочили. Стрельба мгновенно стихла. Пацаны тут же начали орать во всё горло от избытка эмоций. Каждый советовал сидящему за рулём лешему, что нужно делать. «Газу, газу, леший!» — срываясь на хрип, орал я вместе со всеми. Несмотря на расстояние, нас разделяющее, мы услышали, как взрывел движок метлы. Силы инерции хватило, чтобы метла лешего и вцепившегося в него юба протащил обоих ежей несколько десятков метров. Юб попытался одной рукой отцепить эти языки. на вот ежи, резко крутанувшись на месте, стали тормозить. Вместе с ними стала тормозить и метла. Она же висит над землёй. И силы пропеллера не хватает, чтобы сдвинуть двух ежей с места. И тут, как пробка из бутылки, из-за тела броненосца вылетает кирпич на второй метле. Он просто подлетел к двум ежам, одного сразу сбил корпусом, и, не удержавшись в седле, перекувыркнувшись через руль, плюхнулся на землю. Блядь! У меня прям душа в пятки ушла. Орущие пацаны разом стихли. Мне кажется, я даже до боли закусил губу. «Мы ничего не можем сделать, мы им сейчас ничем не можем помочь». Вот кирпич вскакивает на ноги, выхватывает из-за спины помпу и лупит во второго ежа. «Давай, давай, леший, хватайте кирпича!» Услышал я рядом с собой тихое бубнение сливы. Кирпич завалил-таки второго ежа, который держал своим языком метлу лешего. Но со всех сторон к нему уже устремились звери. Вон тот какой-то падла разогнался и со всех ног к нему несется. Но леша не сплоховал. Он, почувствовав, что метла свободна, резко развернулся и полетел к стоящему и стреляющему во все стороны с АА-12 кирпичу. Вот я вижу, как юп протягивает кирпичу руку, тот бросает помпу, хватается за Юпа, и Леший дает полный газ. Тот приземлился на то место, где только что стоял кирпич, ровно в тот момент, когда Юб его схватил и дернул на себя. Кирпич не мог забраться на метлу к Лешему и Юпу. На ней слишком мало места. Юб одной рукой держал кирпича, второй вцепился в лешего. Кирпич сначала волочил ноги по земле, затем умудрился их поджать и закинуть на подножки. Всё, они уходят. Движок метлы орёт, как сумасшедший. Леший то и дело виляет, объезжая либо трупы, либо пытающихся схватить их зверей. Несколько ежей также попытались схватить их, выпустив свои языки. Но леший умудрился от них уворачиваться. И метла всё больше и больше разгонялась. Вот что хорошо. Данный аппарат не едет по земле и не прыгает. Как только что прыгал на багги Крот, и с каждой секунды его скорость все больше и больше. Все. Они вырвались из основной кучи зверей и теперь на полную жарят в нейтральной земле. Выстрел. Снаряд взорвался в куче зверей, пытающихся преследовать метлу. Тут же с крыши Белаза в их сторону шли три или четыре РПГ. Замолотила одна из зениток. Не знаю, кто там был за этой зениткой, но очередь попала точно в висевший над землёй метлу кирпича. Рвануло знатно. Баки-то полные. Прям бах! И пламя в разные стороны. Звери так и шарахнулись от этого клубка пламени. Всё. Леший залетел на нейтральную территорию, нервно оглядываясь. Юб уже двумя руками держит кирпича. Мы, не сговариваясь, ринулись вниз как же хорошо, что у нас в Белазе есть этот шест, как у пожарников. По нему мы все мгновенно спустились вниз. Выбежав из Белаза на улицу, я увидел стоявшего с работающим двигателем метлу, валяющегося на земле кирпича, спрыгивающего с метлы Юпа и Лешего, который просто вцепился в роль и большими глазами смотрел на нас. «Это было круто, пацаны!» — выпалил появившийся котлета. «Даже мы так еще не ездили!» «Ты как, братишка?» — подбежал я к уже севшему на землю кирпичу. Потому как он на меня посмотрел и выдохнул, стало понятно, что ему только что было пипец как страшно. «Держи!» — Слива сунул ему свою флешку. «Спасибо, что держал его!» — протянул руку Юпу, Туман. «Мы твои должники!» «Да уж, если бы не Юп, хрен бы кирпич сам удержался на метле!» «Все живы?» — запоздало появился Грач. «Фух, все!» — выдохнул он, увидев пацанов. «Надеюсь, наши прорвались?» — вздохнув, сказал я, посмотрев в ту сторону, где был лифт. «Им же еще там прорываться!» «Прорвутся!» — заверил Гера. «С той стороны звери не ожидают машины. Даже если там сержант есть, он все равно не успеет зверей на тачку натравить. Вспомните, там же ровная поляна. Крот на ней вторую космическую на баги разовьет». «Я думал, тебя сейчас сожрут!» Пробасил Большой, помогая кирпичу подняться на ноги. «Твой кульбит через руль достоин отдельных аплодисментов. Как ты себе только не сломал ничего!» «Да хрен его знает!» Выпив половину фляжки, ответил кирпич. «Я их ждал!» Он кивнул в сторону Юпы и Лешего. «Увидел, как их ежи схватили. Вернее, сначала, как Леший метлой прикрыл крота. Ну а дальше попер на выручку. Эх, жалко метлу, хороший аппарат был». "Фигня", обрадованно произнёс я, легонько хлопая своего телохранителя по плечу. "Ещё сделаем. Главный сам живой. Будешь?" Слива протянул Юпу ещё одну фляжку. "Слива, у тебя их склад, что ли? Полностью охранил туман". "Буду", улыбнулся Юп и также присосался к фляжке. "Но «Ну, не склад, но кое-что есть", захихикал Слива. "Ну что, пацаны, теперь можно и похавать?", радостно произнёс Упырь. "Согласен", сказал я. Нам все равно тут пацанов ждать. Думаю, что они только завтра появятся. Стемнеет, — я посмотрел на часы, — через пять часов. Сегодня они вряд ли успеют. Я им сказал, чтобы они не рвали жопу, — добавил грач. — Мы тут в безопасности. Да и все равно нам дорогу разведать. — Кстати, — воскликнул я, — а где маленький-то с Тамазом и Коржом? «На горе мы. Смотрели за гонками на метле. Дорогу почти нашли. Сейчас тут туча с антенной закончит, и мы к вам спустимся». «Мушкетёры!» — крикнул Туман. «Берите горючку. Обливайте этих тварей!» Он потыкал пальцем в тело дохлых животных. «И поджигайте их. Ночуем все в Белазе». «Ну, Туман!» — заныл Слива. «Вон, смотри, какая там природа!» — ткнул он пальцем на гору. «Там наверняка есть дом, в котором можно переночевать» а в этой консервной банке не очень удобно». «Ладно», — согласился Туман. «Кто хочет, оставайтесь тут. А остальные берите необходимые и пошли наверх. Найдем дом покрепче и там разместимся на ночь. Рыжий, организуй дежурство в Белазе». «Мы в Белазе останемся», — тут же сказал Хас. «Да и Рыжему поможем с тачкой, если что», — добавил Бер. Ган только кивнул.